Глава седьмая. Разбегайтесь от фалины Фолине и сообщили про скорый отъезд накануне. Несколько воспитанниц покидали монастырскую школу, и добрейшая настоятельница решила за раз благословить и отпустить всех. Она уже произнесла напутственную речь за завтраком, и девушки могли не считать себя воспитанницами школы. Они были одной ногой на воле. А в Лиссе такие события. Скоро долгожданный большой бал, и король, как говорили, задерживается в городе, причем из-за затеваемого графиней отбора для знатных девиц. Смысл отбора был непонятен. Одни недомолвки. Говорили и про кружево. Кружевное состязание? Забытая уже местная традиция. Последнее кружевное состязание устраивали как раз на Новогодье, лет двадцать тому назад. Но в Лиссе, истоки королевской династии, когда-то таким же образом была выбрана королева. Не верилось, что этот способ теперь возможен, но король до сих пор не женат, хотя в его возрасте всякий монарх стремится обзавестись сыновьями. Тут уже ничего не станешь сбрасывать со счетов. Поэтому большинство девиц, собравшихся покидать надоевшую школу, атаковали расспросами самых искусных кружевниц из мастерской и перелистывали в монастырской библиотеке фолианты, посвященные кружевному делу. Сестра-библиотекарь бдела, чтобы никто не смел неосторожно касаться старого пергамента. Две торопливые уже прятали слезы, получив указкой по пальцам. Но это ничто по сравнению с тем, что можно блеснуть на окружевном состязании. А если еще и поехать ко двору? А если еще и... последние не произносили вслух, лишь закатывали глаза и томно вздыхали. Но на самом деле ведь станет же какая-нибудь счастливица королевой. Фалина калане в суете подчеркнуто не участвовала. Она, конечно, умела плести кружево, потому что на занятиях по рукоделию учили и этому. Но все знали, с какой неохотой она бралась за коклюшки. Когда-то в детстве родная матушка с одобрения отца не подпускала ее кружевом. «Плетение кружев исправит ее судьбу», — сказала фея. «Исправит настолько, что она выйдет замуж за кучера. Нет уж, оставьте себе такое счастье». И, конечно, правильно, что отец просватал ее за знатного человека. Правда, он не угадал с самим человеком. Фалина предпочла бы другого. Но об этом она попросит короля, а стучать коклюшками ей незачем. Верила ли Фалина к Алане в предсказания феи? Как сказать? Фея вроде бы всучила ей дурной нрав. Все верно, за нрав ее не хвалят. Но и променять его на чей-то чужой Фалина не согласилась бы. Ей нравилось быть собой. кого то может и порадовало бы стань она такой же робкой и тихой как ее сестренка кому то было бы гораздо удобнее рядом с такой недотепой но ей то какое дело до чужих приятностей сестра зельма Ласковая и нежная как цветок и такая же красивая вот кому наверное несладко пришлось за эти годы такая ли она хорошенькая как в детстве скоро узнаем фал окликнула ее леди Кена, племянница герцога, которую от чего то воспитывали в здешнем захолустье. «Почему ты и не мечешься, выискивая редкие рисунки?» Они с Фолиной были подругами, вместе проводили редкое свободное время, выполняли задания, разговаривали, и обе не любили ни вышивать, ни плести кружева. «Какой смысл? Я только опозорюсь на кружевном состязании!» усмехнулась фалина «Как и я!» — пожала плечами Кена. — К тому же дядя и так заберет меня в лир, ко двору. Знаешь, эти дурочки надеются, что король женится на победительнице. Ну или хотя бы возьмет ее в лир и влюбится по дороге. Девушка звонко рассмеялась. — Вчера заходил мой кузен, Рубан. Это тот, что приехал с королем. Так вот, он уверяет, что король ни за что не станет так делать. Хотя его примутся склонять, конечно. — Почему же нет? — Ну ладно, посмотрим, — согласилась Фалина. «Что еще рассказывал твой кузен?» «О, есть еще новости!» Кена заговорила тише. «Ты ведь еще не знаешь, что принц найрен Найренверистан сбежал из замка Ир?» «Надо же!» Фалина ахнула. Тетушка Марго была уверена, что его и так скоро отпустили бы. Как только объявили бы, что на родине его лишили прав на трон. «А его лишили?» «Пока нет. Но уже якобы доказали, что он не сын короля, а его пробы на колдовство неоднозначны». «Все равно...» Законы пламени запрещают колдуну быть королем, да и вообще дворянином. Так что от него откажутся ради благополучия его братьев и сестер. Королева покается, год проведет в монастыре, вернется, и все будет по-прежнему. Она сделает это хотя бы ради принцесс, которым пора замуж. А в какой королевский дом возьмут сестру колдуна? Ну это ладно, дорогая. Знаешь, возможно, что принц Найрен скрывается где-то рядом». Тут леса, тут можно скрыться. Хотя он мог отправиться и в другую сторону. Король Ильярд собирался жениться на каури сестре принца Найрина. Ведь так он даже любил ее, задумчиво сказала Фалина. «Когда ее репутацию восстановят, это прошлое», — рассмеялась леди Кена. «Он женится на Кондрейке. Это решенный вопрос». Но на твоей сестре он, конечно, не женится. Что бы там ни сказала фея. Уж прости, дорогая, добавек про фею ему дела нет. Все, кто знает короля, говорят так. Моя сестра не собирается за короля, махнула рукой Фалина. Она никогда не была глупой. А что, Найрин сбежал один? Нет, с ним верный слуга, кажется. О, моя карета. Кена вскочила, захлопала в ладоши. «Мои горничные, мои платья, мои прически, мои бархатные плащи и меховые сапожки! Счастье, счастье! Уже скоро я сниму этот ужас и стану красивой!» Она расставила руки, показывая, что за ужасные на ней одежды. «Смотри, как бы тебя на прощанье не заперли в холодной за такое бурное проявление радости!» Коварно заметила Фалина. «Это ты такая завистливая, Фал, потому что у тебя дурной нрав. Это все знают!» Кена чмокнула подругу в щеку и побежала переодеваться. Через час, раньше никак, во дворце появилась девушка в дорогом бархатном платье, в плаще, подбитом куньим мехом, довольная, сияющая и очень красивая. Тут она себе ничуть не польстила. Фалина проводила ее до кареты, они расцеловались на прощание. Как Фалина завидовала Кене. У той впереди все благополучно и радостно, а как-то сложится у нее. А у азельма Фалину от отчего-то пугала мысль, что король пригласил Азельму на бал. Казалось, что случится что-то нехорошее. Время подходило, и она тоже пошла переодеваться. Вещи были собраны. Ей помогла молодая послушница, присланная тетей. И тетя решила сама отвезти ее в Калане. И загодя заказала ей гардероб. У Фалины тоже появились платья, сапожки и много чего. А счастье-счастье было грустно. «Монастырь, тихая гавань, остров спокойствия. Она укрылась тут когда-то и прожила много лет под добрым крылышком. Они заботились, ее любили. Это все закончилось». «Да, ее любили, но пусть только скажут, что это улучшило ее нрав. Нет, нрав у нее все такой же ужасный. Так что бойтесь, Эссина Калани, будущие баронессы, и разбегайтесь». Эти глупые слова так и крутились в голове. «Бойтесь, бойтесь, баронессы». Она шептала их и улыбалась, потому что смешно. — И немного страшно? — Вот уж нет, и не мечтайте. Это не страшно. Это она просто волнуется немного. — Мне нравится твой настрой, девочка, — с усмешкой произнесла матушка Маргарита. Она, оказывается, подошла и стояла за спиной и услышала, конечно. — Повернись, — попросила она и одобрительно кивнула, когда племянница выполнила просьбу. «Отлично. И тебе замечательно идет этот оттенок зеленого». Да, плащ из густозеленого рыхлого бархата, подбитый рыжим лисьим мехом, сразу понравился Фалине. «Волнуешься?» — понимающе улыбнулась настоятельница. «Вот что. Я побуду в Калане недолго. Мне надо вернуться. Но могу оставить с тобой сестру Агату, помочь устроиться, дать последние наставления. Не надо ее беспокоить». — мотнула головой Фалина. — При ней мне придется вести себя слишком пристойно, чтобы вам не было совестно. — Хорошо, как скажешь. Садись в карету, — велела матушка, улыбнувшись в шутке, и показала на готовый уже экипаж. Сестра Агата, умная и понимающая, не донимала пустыми речами. И не ради наставлений, конечно, ее предлагают Фалине, а чтобы было кому помочь и заступиться. Ясно, что при монахине леди Клотильда постарается держать лицо и лишнего себе не позволит, но нет, хватит прятаться за монахинь К настоятельнице подбежала одна из сестер, они о чем-то поговорили. Монахиня эта заведовала монастырской кружевной мастерской, Фолину она обычно еле замечала. Когда выехали за ворота, тетя сказала с улыбкой. «Вот и мне нашлась работа. Надо забрать из твоего калани готовое кружево для заказчицы. А что, всякая работа почетна, а смирение — добродетель». «Мастерская раздает работу, да еще так далеко?» Фалина удивилась. «А почему нет? Мы делаем добро и даем людям заработать. У тебя в калане есть несколько мастериц. Расспроси экономку. Этот заказ был срочный и дорогой, так что сразу решили обратиться к лучшей». К тому же она работает быстро. Сестра Корис попросила у меня благословления побеспокоить леди Клотильду на приеме в ратуше. Я немного сомневалась, но позволила. «Передали через леди Клотильду?» Фалина очень удивилась. «И срочно, и дорого. А кто же заказчица?» «Не знаю, дорогая. Да и есть ли разница?» «Тетушка, вы верите, что этот заказ никак не связан с обещанным кружевным состязанием?» «С чего бы такие мысли?» — усмехнулась настоятельница. — Тетушка, присмотрись, дорогая, думай сама. Я еще слышала, что в Калане у кого-то есть коклюшки, подаренные феей. С ними кружева плетутся быстро и безупречно. Ты не знала? — И того, что эти коклюшки подаренные не кому-то, а тебе? Матушка велела отдать их озельме. — А не она ли плетет эти ваши кружева на заказ? — Мне безразлично. А коклюшки, если они тебе не нужны, можешь пожертвовать нашей мастерской. Смотри сама и думай. — Хорошо, — пообещала Фалина. Конечно, тетя Маргарита говорила не только о коклюшках феи, когда советовала думать и присматриваться. В колане их не ждали, совсем, но ворота открыли и впустили монастырскую карету. Леди Клотильда, которая вышла поприветствовать матушку Маргариту, была слегка растеряна и не казалась радостной. Но она пробормотала что-то вроде «Ах, какая приятная неожиданность!» и пригласила к столу. «По правде говоря, я ждала вас у себя, дорогая леди Клотильда», — заметила настоятельница. «Фолине давно пора вернуться домой. Девушке не стоит выходить замуж сразу из монастыря». Опекунша закивала, но выражение ее лица ясно говорило о том, что она не согласна. Она охотно отправила бы Фалину с глаз долой и после свадьбы. «Я заказала ей одежду на первое время, но вам придется позаботиться об остальном», продолжала настоятельница. «Соблаговолите написать мне, как пойдут дела. Думаю, Фалине не просто будет освоиться, но каждую неделю я буду присылать опытную монахиню для помощи и вразумления». Тетя все-таки не решалась оставить ее без присмотра. Может, оно потребуется и вашей юной дочери? Самое время было насладиться тем, как леди Клотильда что-то блеет в ответ. Матушка Маргарита была одной из немногих, перед кем опекун Шарабелла. Но, посидев немного для приличия, Фалина отпросилась пройтись по комнатам. Соскучилась же. Леди Клотильда чуть не пригвоздила ее взглядом к месту, но настоятельница пошлительно улыбнулась и продолжила разговор. Фалина поспешно сбежала из столовой и медленно стала подниматься по лестнице, с удовольствием оглядываясь по сторонам. Двойственное чувство. Все такое знакомое и вместе с тем другое. И от отчего-то кажется, что все стало немного меньше, чем было. И лестница уже, и потолки ниже, и окна меньше чуть ли не вдвое. Понятно, что это лишь кажется. Еще один лестничный пролет, коридор. Вот здесь когда-то были их с сестрой детские комнаты. Матушка поначалу сердилась, что отец приказал поселить Азельму рядом с Фалиной и одевать ее в такие же платья. Она часто плакала и кричала, обвиняла отца во множестве провинностей, в том числе таких, о которых маленьким девочкам лучше было бы вообще не знать. И, конечно, Азельма не получала такие же платья, что и Фалина. Она была более маленькой, хрупкой, и ей доставались старые платья сестры, которые горничные слегка перешивали. Она, кстати, не обращала внимания на платье Наверное, после жизни в деревне с матерью те платья были для нее прекрасными. Расстроилась, помнится, только из-за куклы. Говорили, что долго плакала потихоньку. Это когда отец привез им кукол, похожих, но самую малость разных, дорогих и очень красивых, в шелковых нарядах и поддельных драгоценностях. И Фалина ничуть не усомнилась в своем праве забрать себе обеих. И чего было церемониться с дочкой служанки которой и так досталось много неположенных милостей? Кажется, сина Фалина была очень избалованной и скверной девчонкой. Ну, предположим, теперь она это понимает, но что изменишь? Было самое то время, когда служанки занимались уборкой. Вот и тут горничное мыло пол в маленьком холле перед лестницей. Фалина услышала голоса и остановилась, прислонилась к стене, чтобы не быть замеченной. «Да-да, подслушивать недостойно благородной девицы, но у нее-то дурной нрав и куча других недостатков». Она узнала голос леди Орсы, которая что-то выговаривала горничной. Да, Орса умела быть противной. И самое интересное, что это напрямую зависело от настроения ее маменьки. «Так куда ты уезжала верхом вчера вечером? Отвечай!» — говорила леди Орса. «Думаешь, мы с матушкой это так оставим? Будешь стоять на горохе, пока не ответишь!» Я ненадолго изжала проветриться, Миледи. Я просто очень устала, мне было нужно. Это от отчего же ты так устала, если только и делала, что сидела в своей комнате? Я плела кружево, Миледи, всю ночь, а потом еще почти весь день. От этого иногда устаешь. Ты мне дерзишь? Что вы, Миледи, разве я осмелилась бы? Судя по тому, как девушка шлепнула тряпкой по полу, по физиономии Леди Орса она прошлась бы этой тряпкой очень охотно. Ты слишком долго сидела за работой. Дольше, чем было велено. А если бы она потребовалась вчера? Я сделала все возможное, миледи. Так отвечай, с какой стати ты ускакала из замка на ночь глядя? Устала и хотелось проветриться. К тому же старший конюх просит разминать лошадей. У него не хватает помощников. Думаю, сегодня ты начнешь драть все лестницы. Заодно отдохнешь от плетения кружев. «Как угодно, миледи. Не соблаговолите отойти немного, чтобы я не задела тряпкой ваш подол», — девушка говорила тихо и кротко. Собственно, этот разговор поведал Фалинь о многом. Осталось убедиться, что догадки верны. Медленно она прошла пролет лестницы, остановилась. Шла тихо, ступени ни разу не скрипнули, и две девушки, леди и горничная, ее пока не замечали. Невысокая тоненькая девушка... В простом платье и переднике, опустившись на колени, старательно терла тряпкой пол. Леди Орса топталась в дверях и вещала. «Еще матушка говорит, что ты сплела неправильно. Зубчики не такие, как на образце. Ты совсем распустилась. Стала дерзкой и ленивой. Вот увидишь, она накажет тебя и не пустит ни на какой балл». Сообщение о бале слегка выбивалось из общей темы речей молодой леди, поэтому Азельма удивилась и даже подняла голову, взглянула на эту надоевшую муху. «Какой бал, миледи? О чем вы?» Ну, конечно, это была сестра. Фалина узнала ее сразу, хоть они и не виделись много лет. Те же черты и такая же красавица. Нет, стало еще лучше. Заодно она увидела Фалину и замерла. «Как это не пустят на бал?» — преувеличенно удивленно пропела Фалина. — Нарушит приказ короля? Что вы такое говорите, моя дорогая? В себя придите. Хотела бы я посмотреть, как ваша добрейшая матушка станет нарушать прямой королевский приказ. Леди Орса, понимающе заморгала, а Зельма уронила тряпку. — Что вы здесь делаете? — опомнилась леди Орса. — Вы ведь еще не скоро должны вернуться. — Кому должна? — опять удивилась Фалина. — Монахиням? Они, напротив, считают, что я у них задержалась. — И как это вы так нарядились, как на праздник? И даже не предупредили о приезде? Видимо, настроение у несчастной не задалось с утра. У нее не получалось хотя бы для виду побыть вежливой. — Я вернулась к себе домой, — радостно объяснила Фалина. — Это и есть праздник. Должна же хозяйка Калани в такой день выглядеть достойно. — Здравствуй, Азельма. Она с улыбкой взглянула на сестру. — Рада тебя видеть в добром здоровье. Та уже бросила тряпку, поднялась с колен и вытирала руки передником. — Здравствуйте, миледи. — Ну, какая же я тебе леди? Фалина опять широко улыбнулась. — Я твоя сестра. Не узнала. — Кстати, а что в колане стряслось-то? Не урожай? Саранча налетала? Вроде не слыхали мы в лисе о таком. — Почему эта дочь барона полы моет? Вопрос был настолько неожиданный, что и Орса, и Азельма посмотрели на Фалина с изумлением. «Мой бедный отец, наверное, в негодовании ворочается в могиле», — добавила Тасса крушенно. «Как считаете, Орса, есть отчего отцу прийти в негодование?» «Меня следует называть леди Орсой, не забывайте. Мой отец был графом», — недовольно заметила Орса, оставив в стороне вопрос негодования покойного барона. «Правда? А я из синов Алина Калани, дочь и наследница барона Калани. Очень приятно». Фалина все больше распалялась и входила в роль, держалась уверенно и весело. Кусать Орсу было так приятно. «А это моя сестра, Эссина Азельма Калани, и она тоже дочь барона Калани, официально признанная дочь. Вы это забыли, я вижу? Да?» Потрясенная ее нахальством, леди Орса что-то пискнула, а Фалина продолжала. «Там внизу сидит моя достопочтенная тетушка, матушка Маргарита. Она желает видеть вас, благословить во имя ясного пламени и дать вам материнское вразумление. Поторопитесь, у меня строгая тетушка». Все еще сбитая с толку странностью происходящего, Урса помедлила немного, но кивнула и пошла к лестнице. «Ведро захватите?» — любезно подсказала Фалина. «Вам же по дороге. Чего ему тут стоять? Оставьте у кухни или даже можете вылить». Это было и вовсе вопиюще. Это было вообще из ряда вон. Орса уставилась на нахалку, не понимая, неужели она не ослышалась. «А, точно. Еще прольете. Оставьте». Душевно улыбнулась Фалина, сама аккуратно взяла ведро за дужку и переставила, освобождая молодой леди проход. «Поторопитесь, вас ждут». Матушка Маргарита никого особенно не ждала, но, конечно, благословить не откажется. Орса уже немного дико взглянула на нее, подхватила подол и поспешила вниз по лестнице, подальше от странностей, которые вдруг начались в этом привычном месте. А там маменька, при которой все хорошо и правильно, и отношение к ним обеим исключительно как полагается, и пусть только еще посмеют. «Ах, как я давно этого хотела!» — прошептала Фалина, тоже подобрала подол и со всей силы пнула по ведру ногой в изящном новом сапожке. как и следовало ожидать, ведро с грязной мыльной водой послушно полетело вслед леди Орсы. Ударилась о ступеньку и щедро окатила содержимым высокородную девицу, которая уже спустилась напролет ниже. Та истошно завизжала. «Ах, простите!» — крикнула ей вслед Фалина. «Я такая неловкая!» А Зельма ахнула и бросилась следом за леди Орсой, но сестра схватила ее за руку. «Стой, не ходи! Зачем?» Можно подумать, некому будет над ней покудахтать. А ты кто, служанка? Еще не хватало». «Не надо было так делать, Иссина Фалина», — с упреком сказала Азельма. «Будет только хуже и для вас в том числе». «Это я не тебе, а ей сказала, что я сина возразила наследница Калани, не услышав упрека. «Для тебя я Фалина, твоя сестра. Мы с тобой здесь молодые леди, дочери барона. Так решил отец, и нам грешно не уважать его волю». Отец велел, чтобы мы называли друг друга по именам, помнишь? — Я помню, — Азельма опустила взгляд. — Я также помню, что не все тогда с этим соглашались. — Мне кажется, некоторые были неправы, сестричка, — сказала Фалина мягко. — Пойдем отсюда, пока нам не помешали. Я должна тебе кое-что объяснить. И за руку потащила ее по коридору, потом вверх по лестнице. в старой гардеробной по прежнему стоял большой кованный сундук истребованный юной и синой фолиной для себя и великодушно ей подаренный отцом он даже был закрыт на ключ до сих пор ключ фалина когда- то забрала с собой но леди опекунша конечно перетряхнула все что ее интересовало фалина достала ключ и сунула в прорезь повернула пришлось приложить немалые усилия чтобы старый замок щелкнул и открылся вот готово Кажется, все было так, как она оставила когда-то девичьи сокровища. Несколько платьев и ленты, новые башмаки с серебряными пряжками, которые теперь не надеть, пряжки потемнели. Маленькая шкатулка с недорогими украшениями, которые не пригодятся для взрослого выезда. И куклы, самое главное. Каждая уложено в отдельный полотняный мешок, так же, как когда отец привез их из Лира. Обе с искусно разрисованными фарфоровыми мордашками и настоящими волосами. Обе в пышных шелковых платьях, под которыми прятался ворох, отделанных кружевами нижних юбок, в украшениях из позолоченной латуни. У одной платье синее, у другой зеленое. Обе хороши, и никакой не хотелось делиться. Тогда не хотелось. «Тебе какая нравится?» — спросила Фалина. А Зельма только удивленно пожала плечами. «Я бы отдала тебе и обе, но давай разделим. Пусть у нас обеих будет по кукле. Выбирай, какую хочешь». И, поскольку Азельма продолжала молча смотреть на нее, добавила, «И прости меня, сестричка, очень прошу. Так уж вышло, тебе досталась в сестры очень скверная девчонка, которая об этом не догадывалась и считала себя самой лучшей. Зато теперь она кое-что поняла. Для этого ей пришлось остаться одной и посидеть в заперти в монастыре». «Ты мне веришь?» азельма неуверенно кивнула. «То, что происходило, было слишком неожиданно». Ее покинул дар речи. «Вот так сразу, и поверить, это как-то слишком». «Понимаешь?» Фалина взяла ее за руку, сжала. «Я много думала обо всем. В монастыре ко мне хорошо относились. Пусть не так, как дома, но все равно мне неплохо жилось. Тетя заботилась. Но она вся в своих делах. Я быстро поняла, что все равно одна. И это уже навсегда». И ты тоже одна. У нас больше никого нет. Мы на самом деле не нужны никому. Но при этом мы ведь можем быть вместе. И тогда у тебя буду я, а у меня ты. Мы сестры, разве нет? Мы будем поддерживать друг друга. Ты не веришь, да?» Фалина вздохнула. азельма не торопилась отвечать. И ни воодушевления, ни радости она пока не испытывала. Смотрела недоверчиво. «Моя мать была служанкой», — напомнила она. «Зато твой отец был моим отцом». — Кстати, по древним законам дочерей вообще не делили на законных и незаконных. Только для сына первенца это имело значение. Отец признал тебя в храме. Ты что, тоже не хочешь уважать его волю? — Прошло столько лет, — сказала Азельма. — То, что ты предлагаешь, слишком хорошо. Но ты предлагаешь это, совсем меня не зная. Мало ли, — Фалина рассмеялась. — Ну, я-то не рискую. Фея обещала, что ты будешь чудом воплоти. Все недостатки она собрала для меня. Может быть, так и есть, но обещаю, нет, клянусь честью Калани, я ничего не сделаю тебе во вред или гореть мне в ясном пламени. Нет, не надо ничем таким клясться, — воскликнула Азельма испуганно. Пустяки, я не собираюсь нарушать клятву, — заверила Фалина. К тому же разочароваться друг в друге мы всегда успеем. Так давай не будем делать это с самого начала. Так что скажешь, сестричка, мы вместе? «Я обещаю то же самое», — сказала Азельма. «Ничем не вредить тебе сознательно, а от ошибок пусть меня удержит Всевышний. Я возьму вот эту куклу, хорошо?» «Забирай», — Фалина вручила сестре красотку в синем платье. «Хотя мне безразлично, какую. и Если тебе хочется...» В улыбке Азельмы появилось лукавство. Они теперь обе улыбались, глядя друг на дружку. А потом обнялись. Фалина радостно Азельма все еще не уверена, но это уже было неважно. Горничная, которая разыскивала Фалину по этажам и, наконец, разыскала, очень удивилась, надо сказать. «Эси на калане сказала она, кашлянув. «Миледи послала за вами. Миледи очень сердится». «Да? А что случилось?» — раскрыла глаза Фалина. «Ладно, неважно, мы идем». «За мной не посылали», — возразила Азельма. «Давай я лучше унесу кукол». Она хотела забрать куклу у сестры, но та со смехом спрятала ее за спину. «Нет уж, пойдем к Мелиде вместе». «Ладно тебе, я одна волнуюсь, поддержи». «И заодно попросишь благословение у матушки Маргариты». «И чаю попьешь, или уже пила». Она веселилась, зато Азельма опять смутилась, а горничная удивилась так, что чуть не споткнулась на ровном месте. «Прошу тебя, не надо так», — попросила Азельма пощады. «Ну, пожалуйста, не возражай». — сказала Фалина теперь совершенно серьезно. — Давай обе встретимся с нашей любезной опекуншей при моей тетушке. И тебе еще на бал ехать, а на подготовку остался день. Тебя король желает видеть на балу. Ты не знала? — Король? На бал? Ты точно не шутишь? Азельма побледнела и покачнулась. «Нет, — Нет-нет. Фалина только вздохнула и забрала у нее куклу. Отдала обеих кукол горничной. — Вот, отнеси пока в комнату эссина Азельмы.